Глава седьмая. добычица Фыркнула книга. «Молчала бы, помощница!» Шикнула я на нее. Гость еще спал. Унесла корзинку в кухню, начиная разбирать. «И что это?» Книга снизила тон и подлетела ближе. «Дань!» «Сектанты теперь больше не носят дев, а приносят дары!» «Что же ты им такого сказала?» «Что боги больше не хотят девиц!» В чертогах уже нет места. Судя по этой корзинке, они не поверили. Она была удивлена. Я быстро разложила продукты по полкам. Пару кусков материи оставила на столе. Она была грубой и, пожалуй, пойдет на кухонное полотенце и скатерть. Ты мне скажи, как вместо, закрытое защитным куполом, попал Кристофер? Я приготовила себе чай и села пить его, оставив из принесенного какую-то выпечку. Пахла она ягодами и была свежей. Надеюсь, не отравят. Пути богов неисповедимы, — пафосно ответила она. — А просто сказать, что не знаешь, нельзя? — укорила я ее. — Нет, но с тобой все слишком сложно и не так, как обычно. — Значит, будем разбираться сами, — вздохнула я. — Еще вопрос, а купол можно сдвинуть? — А зачем? Книга подлетела ближе. Мне совершенно не нравился ее вид. Как-то неудобно воспринимать ее собеседником. Мне она виделась совушкой. Маленькой, которую можно посадить на плечо. Задумавшись, я мысленно рисовала птичку, вводя ложкой в чашке с чаем. «Ты чего?» Вдруг очень громко возмутилась книга. «Ого!» Я посмотрела на получившееся. «То, что я и хотела. А обратно сможешь?» На столе сидела сова, тараща на меня возмущенные глазищи. Она шумно встряхнула перьями и снова стала книгой. «Миленько!» – кивнула я. «Птичкой ты мне нравишься больше, и характер твой, возможно, терпеть будет проще». «Тоже мне! Создателем себя возомнила!» – возмутилась она. «Нет, но так ты мне больше нравишься, похожа на живую!» Книга дрогнула и снова стала птичкой. «Мне все равно, в каком я буду образе». Она сделала вид, что ей безразлично. «Ты не ответила, зачем тебе надо сдвигать купол?» Гнобы обещали построить мне новый дом. Место я нашла, но доступа им сюда нет». «Это делать можешь только ты». Совушка с интересом рассматривала свои лапки, поднимая каждую, а потом попробовала идти. «Как?» Протянула руку и потрогала пёрышки на шее. «Без рук, пожалуйста!» возмутилась она. «А вот купол ты можешь сдвинуть руками и силой мысли. Толкаешь и мысленно приказываешь встать на другое место. А потом как же вернуть на место? Ну там же будет стоять дом!» засомневалась я. «Боги!» Совушка закатила глаза. «Ты же номинально двигаешь её! Поэтому можно будет просто сделать вид, что перекидываешь через постройку и приказать, куда точно встать. а, -а, -а вот оно что! Надо попробовать! — А что пообещала гномам взамен? — Одну из гор, их уже оскудела на руду. — Чего? Немного ли им будет? — пискнула Мия и зашагала ко мне. Остановилась перед чашкой и заглянула в чай, видимо, рассматривая себя. — Много? но обещали платить еще и оброк. «Зачем тебе богатство? Это мирское. Оставь!» Она растопырила крылья. «Мне кажется. Или она сейчас пробует свое новое тело. Актриса!» «Деньги? Это не мирское. Это достаток. Столько богатства вокруг, а я должна ходить в обносках? Глупо!» Пожала я плечами и, подняв со стола упавшее перышко, вставила его в голову Мии. «У вас тут ус отклеился?» – пошутила я. «У меня есть усы?» – возмущенно захлопала она крыльями. «В спальне есть зеркало», – хмыкнула я. «Точно, актриса!» Та с шумом подскочила на столе и, махая по-дурному крыльями, попыталась взлететь. Конечно же, ничего не получилось. И я, взяв ее на руки, понесла в спальню, усаживая на трюмо. «Где усы? Покажи!» Она вертелась перед зеркалом, рассматривая себя. «Да я пошутила!» Рассмеялась я, уже не прячась. «Какие еще шутки? Я серьезная помощница хозяйки гор!» Надулась она важно, начиная вышагивать по трюмо и рассматривая себя. «Ничего, привыкнешь!» Взяла и взлохматила перья на ее грудки. «Руками не трогать!» Она попыталась меня клюнуть. «Хорошо». И еще раз взлохматила перья. В кабинете послышались звуки движения. Я выглянула из спальни. Кристофер сидел и потирал лицо. «У вас здесь хороший источник магии. Дома бы месяц отлеживался». «Вы готовы покинуть мой дом?» – спросила напрямую. «Думаю, да. Могу я уточнить, чем я еще смогу отплатить за свое спасение». Мой долг слишком велик перед вами. Обучением, концентрации. У вас есть пять месяцев. Я очень хочу уметь пользоваться магией. Я? Женщину?» Его брови взлетели наверх по лбу. «Хотя надо же с кого-то начинать». «Ну и?» — поторопила я его раздумья. «Так как я очень занят с утра до обеда, предлагаю вам предвечернее время, через день. По времени...» «Сколько сможете?» «Смогу что?» «Я имел в виду ваше положение. Насколько хватит ваших сил и терпения?» «А, это! Будет видно по ходу обучения». «Тогда прошу вас проводить меня. Мне кажется, ваше защитное поле меня едва терпит». Я пошла на выход, открывая дверь. Кристофер шел следом. «Я так и не выяснил, почему ваши драконы напали на меня». «А, ну наши вашим объявили войну!» «Боги! Надо сообщить королю!» Он протянул мне руку. «Возьмите меня за руку и сделайте вид, что выкидываете меня за купол!» Я сжала протянутую ладонь кончики пальцев и, представив себе, что он легкий, как перышко, мысленно подкинула в воздух за пределы едва видневшегося прозрачного купола. Кристофер исчез, а над куполом появился огромный дракон тут же исчезающий в еще более огромной дыре портале. «Делов-то?» – зашагала к краю моего плата, где я собиралась построить новый дом. Это место выглядело словно луна с месяцем. Озеро круглое, и его с одного бока окружает месяц – земля. Вокруг самого озера тоже есть земля, но это скорее узкая полоска с растительностью. Домик стоял ближе к правой стороне, а вот слева было пусто. Разница в расстоянии, наверное, где-то 800 метров. Подошла ближе к куполу, вышла из-за него, приложила руку, я-то его не чувствую, и сделала вид, что двигаю. Под ногами зашуршали и покатились камушки. Я зрительно наметила, где будет стоять сам дом, и его размер, как раз у края озера, и остановилась. Вернулась за купол. Ну что же? «Начало стройки положено. Теперь надо выбрать гору, которую я готова отдать в обмен на дом». Обернувшись фениксом, взлетела. Гор в моем распоряжении было двадцать шесть. Не маленьких, а огромных, расположенных горной грядой, разделяющих мир почти пополам. Всего две горы сейчас извергали лаву, остальные были спящими или без кратеров. Да и гор с краю, возле гномов, было всего три. Одна из них извергалась и не подходила для добычи руды. А вот стоящая сбоку и сразу за ними вполне подходила. Предоставлю им право выбора. Подлетев в горе, села на бойницу. Смотря на гору напротив, она вроде притихла. Но прислушавшись, я почувствовала, как лава движется внутри, под самой горой. Значит, еще будет изливаться. «Надеюсь, с хорошими новостями». Гнамиху, видимо, позвали слуги. «Прекрасными! Обсудим сроки и вид жилища!» Склонила голову, рассматривая королеву. Она явно была чем-то расстроена. «А нам что?» Она присела в кресло. «Гору на выбор! одно из рядом стоящих!» Махнула крылом. «Тогда ту, что справа от нас. Там проще будет. За нами гора с гранитом. Труднее его будет разрабатывать». «Но для стройки он будет лучше, разве нет?» «Он есть в любой горе. Должно хватить на постройку дома. Договор?» Она сдвинула брови. «Конечно. Но сначала обсудим детали и зафиксируем размеры дома. Что будет в нем, из чего построен». «Ты не глупа. Предыдущая хозяйка была странной, почти не общалась. Прилетит, лаву уберет и снова спряталась» меня выбрали ведь, значит, я подошла?» Встряхнула я перьями. «Я пришлю мастеров, обсудят с тобой все детали. И еще...» Она задумчиво смотрела на меня. «Ты поосторожнее вне гор. Драконы не церемонятся с фениксами. Эти ящеры с каждым столетием становятся словно более жесткими. Скажи, что там за предсказание проклятия и почему вне гор?» Про первое не знаю, о чем ты. Второе, в горах ты хозяйка, всесильна. А вне их ты могущественна, но их больше, а ты неопытна. Мало ли, что у них там в голове. Вон, войну затеяли. Хотя в другом мире заведомо сильнее армия. Да и не воюют драконы друг с другом. Они же просто уничтожат оба мира. Ты этим обеспокоена? Да мне их война не страшна. Мы всегда можем уйти в другие миры. Просто жаль насиженного места. Мы здесь уже полторы тысячи лет. Наш клан разросся от десятка гномов до 700 членов общины. Возможно, можно как-то их остановить? Мне же представилось, что будет с мирными жителями. С ними-то никто не будет считаться. Для войны нужен повод, а мы об этом ни сном, ни духом. А если убрать первопричину раздора? И войны не будет. Не лезь. Совет от души. Драконы изменились. Не знаешь, чего от них ждать. Побереги себя и ребенка. Думай об этом. А как же люди? Они выживут. Переселятся на другую сторону мира. Не будут же сидеть на поле битвы и ждать смерти. Подожди. Поселение только на этой стороне? А что там? Я показала вправо. Ничего. Пусто. Не было надобности использовать. Люди всего восемь сотен лет как поселились в этом мире. Мы торговали с соседними мирами, а потом пришли люди и другие расы. Но их мало. Первыми жили здесь драконы. Они считают себя хозяевами мира. А всех остальных рабочей силой, не более того. Поживем-увидим. Мне не понравилось то, что драконы слишком много о себе думают. Жду мастеров. Взмахнув крыльями, улетела домой. «Хочу попытаться добиться от книги хоть каких-то сведений. Надо знать, что ожидать от драконов. Мне что, теперь сидеть безвылазно в горах?»